Глава седьмая «Я так понимаю, это мы вам обязаны, Дмитрий Иванович, всеми этими перестановками», — недовольно встретил меня Шулер, через день, как я приехал и отдельно пришел мой караван. «Понятно, кому же еще? Мои идеи приносят солидные деньги Мальцеву, в которых он нуждался не меньше меня и головную боль его подчиненным». В Гусь Мальцевском началась большая перестройка города и производства. Поступило распоряжение разобрать бумагопредительную фабрику и перенести ее в другое место. Ее не только модернизируют, но и расширят. Будут выпускать отдельно и нить на продажу. Должно поступить и новое оборудование из Бельгии для производства тканей из льна. На месте фабрики построят большой цех по производству оконного стекла и зеркал. Большие прибыли и желания конкурентов узнать секрет производства побудили Мальцева к перестройке производства и к улучшению и увеличению охраны. Лучшее же место уже было занято, вот он и решил сделать два в одном. И фабрику модернизировать, и перестроить заодно. А пока... Огородить цех оконного стекла и зеркал забором и отдельной охраной. «Ну, я и приехал вам помочь. Заодно и другое кое-что предложить». Улыбаюсь, отвечаю я. Не буду же я истинные причины называть. Зато были очень рады моему приезду дети, которым я отдал Кешу. Сейчас мы сидим за столом в доме Шулера. Кроме знакомых тут Вальберга и Филатова, еще присутствует и Рыбкин Андрей Сергеевич. Этого 33-летнего инженера направили на усиление местных кадров. Уже весна, а стекла и зеркал требуются все больше и больше. Вопрос нанесения на стекло специального зеркального покрытия, как ни странно, сумели решить сами. Разобрались, что надо азотно-кислое серебро так как травление и украшение серебром уже давно применялись, это был просто вопрос времени, денег и хороших мастеров. Это мне по секрету сказал Филатов. От меня же ждали обещанного устройства для распыления и нанесения его на стекло. Я заверил, что как только заработает будущий кузнечно-токарный цех, все будет. Его тоже будут перестраивать и увеличивать. Сделаю обычный ручной пульверизатор и все дела. А дальше пусть сами его усовершенствуют. Чего-чего, а талантами русская земля всегда была богата. В общем, хорошо посидели, повспоминали прошлое, поблагодарили меня за подарки, которые я им привез. На следующий день уже началось предметное разбирательство по строительству, что куда и как. Я сумел настоять, чтобы не трогали карантинную зону и рынок, а перенесли фабрику вправо. Единственное, что тогда придется строить дорогу от второй Васильевской. Я сразу предложил на это 200 рублей, на этом спор по этому поводу и закончился. Решили построить и новую большую больницу с новой печью, между новой фабрикой и рынком. Пришлось еще на сотню раскошелиться. А старое здание перестроим, и там будет располагаться сапожная и кожная мастерская. В Гусь-Мальцевском такая уже была, но я настоял на расширении и увеличении мастеров. Хорошо бы туда поместить и швейные машинки, а они, между прочим, по 100 рублей серебром за штуку за новые. Надеюсь убедить Мальцева в их необходимости. Надо бы поговорить и с Молчановым. Освоил же он зажигалки. Может, и швейные машинки освоит? Тем более сделать для работы ногой, которых еще не придумали. А что эта идея? Стефан же может делать только какие-нибудь специальные, единичные экземпляры. Не тот у него размах. Еще недалеко от дома управляющего... На берегу пруда я решил заложить двухэтажный дом с причелом для яхты для себя. Там разберут старые постройки. Что самое интересное, что и у Мальцева тоже не было тут своего дома. По приезду он останавливался или в доме управляющего, или в главной конторе. Вот пусть и будет у нас нормальный дом на двоих. Денег, конечно, на все жалко, ведь это все не мое. Но как пришли, так и ушли. Не суждено мне стать миллионером. Воспитание подкачало или совесть при такой нищете вокруг. Сам себя иногда не пойму. Также будет строиться и нормальный, небольшой цех по производству мыла. Распоряжение Мальцева. Местные жители уже привозят разные жиры на обмен различной продукцией гусь-мальцевского. Основная же часть мыла идет в Москву на продажу. Так это намного выгоднее из-за отсутствия наличных денег вокруг. Из-за такой перестройки скучать до зимы тут точно никто не будет. Только успевай поворачиваться. А вот я не сильно что-либо успел. Только обсудил и наметил дела, попросил отправить фильтрованную колонну Шварцу, как обещал. Заодно рассказал Филатову о термосе. Уж не помню, как звали того немца, который изобрёл колбу, но научно-познавательный фильм о её производстве я как-то видел. Сослался Филатову, что мне рассказали об этом купцы, ездившие в Лейпциг. Зимой и весной распрос на стеклянную продукцию резко упал. Много мастеров художественного литья, ювелиров и обработки простаивало. Даже гранёные стаканы, самый ходовой товар – Сейчас не брали. Происхождение граненного стеклянного стакана доподлинно неизвестно. Распространена точка зрения, что в России стеклянные граненные стаканы начали делать в эпоху Петра I в городе Густь-Мальцевском. В Европе стакан известен с конца XIV – начала XV века. Примечание автора. «Такое впечатление!» что рынок просто перенасытился обычной продукцией из гусьмальцевского и требовалось что-то другое. Поэтому не только будут пробовать сделать колбу, но и стеклянные банки с плотно прилегающей крышкой для производства консервов. Тем более, что чистота стекла и качество тут особой роли не играют, лишь бы было крепкое. Сейчас же слишком много продуктов портится из-за плохого хранения. Из-за этого Филатов отнесся к моим идеям положительно и решил изготовить и то, и другое. Город получал разный процент с разной продажей своей продукции от Мальцева. Все были заинтересованы в новой продукции и ее реализации. Чернильницы-непроливайки, спиртоварки и фильтрованные колонны тоже приносили небольшой доход, но все же очень небольшой. Его хватало только для части людей Гусь-Мальцевского. А вот какие деньги получал Мальцев за продажу стекла и зеркал, в Гусь-Мальцевском не знали. И никаких денег за это не получали. В общем, черт ногу сломит, пока разберешься в этом взаимодействии. Ну, я и не стал. Кто я тут такой? По сравнению с другими купцами и заводчиками... Мальцев заботился и платил своим людям тут намного больше. Пришло письмо-распоряжение от Ивана Акимовича Мальцева. Мне срочно прибыть в Москву. — Опять вы, Дмитрий Иванович, тут все взбаламутили, а сами уезжаете? — съязвил Шулер, передавая мне пакет с планами по перестройке в городе. — Ничего, Александр Карлович, мы вот с Иваном Акимовичем... «Еще хотим новую мельницу тут построить. Вот тогда точно будет весело», – пошутил я. «Вот нехорошо вы поступаете. Где мне столько инженеров и грамотных мастеров на все взять?» – возмущается Шулер. «Да, а я вам четырех технически грамотных человека привез. Можете их задействовать, как считаете нужным. Ну и Пьера подключить». Его я назначил руководить строительством дома в мое отсутствие, но с поправкой на русскую зиму. Печь он у меня видел и пояснение получил. «Этого все равно мало, а строительства слишком много!» Вздыхает и печально отвечает мне глава города. «Понятно, что мало. А где их взять? С техническими специалистами, да и просто грамотными людьми напряженка жуткая». А тут чуть ли не все производства в городе надо перестраивать. Разве что еще купить или нанять. Я попрошу Ивана Акимовича что-то придумать и прислать вам помощь. Пытаюсь сгладить недовольство. Заодно и сами возвращайтесь. То ли пошутил, то ли подколол меня Шулер. Ну а кому сейчас легко? Возвращаю ему подколку. Мне даже трудно представить... «Что ждает нас в ваш следующий приезд?» – ответил он и тут же перекрестился. В Москве хозяин кабинета, как всегда, одет с иголочки. Неизменный темный костюм и белоснежный шелковый шейный платок с заколкой. Кстати, часто меняемый. Когда я вошел, он сидел в глубоком кресле около камина, о чем-то сильно задумавшись и смотрел на огонь. «А, сынок, ну проходи, проходи, дай я тебя обниму». «Давно не виделись», — манит меня рукой олигарх. За мной идет слуга и тащит разных размеров берестяные короба с моими подарками. Ничего лучше, чем берестяные короба, я придумать не смог. Ну а для куклы Императора — короб с узорами и лакированным покрытием. Осторожно подхожу. Но чувствую явно какой-то подвох. Дед проворно вскочил, а ведь ему уже за 70, хотя и выглядит не больше 50. Очень крепкий и ухоженный дядька, аристократ чистой воды. Протянул ко мне руки и тут же ухватил меня за правое ухо. Крутанул так, что из моих глаз невольно брызнули слезы, и я выронил папку с документами из рук. Я вот тебе что в прошлый раз говорил? Занимайся тихо своими делами и не лезь в великосветские свары. А ты что? Мало того, что Мордвиновый теперь во врагах, так я еще перед императором Николаем Павловичем за твои художества оправдываться должен. Хорошо хоть Ферзен помощь оказал. И дело поручили моему другу Дубельту Леонтию Васильевичу. Если окажется, что ты без толку набедокурил, я от тебя откажусь. Ну а что было делать, Иван Акимович? Людей и скотину у меня воруют. Мне что, утереться? Возмущаюсь я, потирая ухо. Поэтому ты, юноша бледный, с взором горящим отправился за три девять земель справедливость искать. Так что ли? Ого! Прямо стихами Мальцев заговорил. «Так кто ж знал!» Развожу одной рукой, а второй все так же прижимаю ухо. «Вот же ж старикан! Больно-то как!» «А Болтус, думаешь, твой полковник, который тебя посылал, о чем-то подобном не догадывался?» «Знал! Вот только ни сам, ни своих людей посылать не стал!» наставил Мальцев на меня свой палец. «Да там вообще не все просто!» Мне ничего не оставалось, как достать старинный перстень с красным камнем и монограммой. Вот что у младшего Мордвинова было. А у англичанина — бумаги, которые я не отдал генералу. Поднимаю и подаю упавшую кожаную папку с бумагами. — Так, и ты знаешь, что это такое? Только лишь мельком взглянув на перстень, ответил Мальцев. — Положи на стол. «А теперь садись и все подробно рассказывай!» Устроившись напротив Мальцева в другом кресле, рассказываю отредактированную версию событий. Сам Мальцев с любопытством маленького ребенка начал рассматривать мои подарки. «Я тебе сейчас второе ухо оборву! Ты кому врать надумал, отрок?» «А что, очень ничего! Кто делал?» — рассмотрел он куклу. «Антонова! Вон, печать на пятке!» Тыкаю некрасиво пальцем. «Давай не отвлекайся! Рассказывай правду!» Отмахивается кистью руки Ивана Акимович. «Пришлось колоться по полной. Без мальцевской поддержки мне просто не выжить. Ни сейчас, ни в дальнейшем. Нет, конечно, можно забиться в какой-нибудь угол и носа оттуда не высовывать. А нам не надо! Такая жизнь!» «Так, ты с ангелом общаешься? Что он?» — спросил Мальцев, как только я закончил рассказ о своих приключениях и какие сделал из этого выводы. «Общаюсь. Он назвал императора человеком, делает то, с какой ноги сегодня встал». Отвечаю я неопределенно для него. «Поясни», — удивляется Мальцев. «Объяснил так». С одной стороны поддерживает промышленность, с другой запрещает крестьянским детям учиться. 19 августа 1827 года последовал рескрипт царя Шишкову о запрещении принимать в гимназии и тем более в университеты крепостных крестьян. И это в стране, где 95% крестьян. И где он тогда собирается квалифицированных рабочих брать, Критикует помещиков за их отношение к крестьянам. В 1847 году он заявил смоленским помещикам. «Но я не понимаю, каким образом человек сделался вещью. Я не могу себе представить иначе, как хитростью и обманом с одной стороны и невежеством с другой. Этому нужно положить конец». Николай I провел большинство черновой работы по подготовке отмены крепостного права. Проживи он несколько лет больше, крепостное право отменил бы он сам. Примечание автора, а с другой поддерживает и субсидирует разорившихся помещиков, причем даже тех, кто промотал свое богатство. Подарил Габсбургам 4 миллиона золотом на подавление венгерского восстания, а сам сфальсифицировал бюджет страны, продолжил я. «Что?» — вырвалось у Мальцева, и он зашагал по комнате. «Как подарил? Как сфальсифицировал бюджет?» «Я тут бьюсь, что вся торговля встала из-за отсутствия денег». А «Это точно?» «Так говорит ангел», — отникиваюсь я. «Продолжай», — повелительно ответил олигарх. «Ищет союзников, забывая, что у России может быть только два союзника. Это ее армия. «И флот!» хм, издал звук Мальцев. «Слишком прямолинейная политика, построенная на уверенности, что Россия сильнее всех, напуганная этим вся Европа!» Смотрю на хмурящегося Мальцева. «Наплодил кучу бастардов, не менее десяти человек, а им все дай и побольше. Ты с этим поосторожней и не вздумай никому больше это рассказывать!» Перебил меня Мальцев. «Понятно. Строит и перестраивает дворцы, когда бюджет страны дефицитный, а сам меньше английского в 20 раз. И, как выразился ангел, скромнее надо быть. И развожу руками. Типа не я сказал, это мне передали, а я дальше. Смотрю, Мальцев доходит до кипения. Пора на этом и заканчивать. На этом пока все». — А как у вас дела? Что с новинками? — Ну и правда, это почти все, что я натужно вспомнил за долгое время о Николае I. Мальцев пометался, как злой зверь по клетке, и остановился передо мной. — Я, конечно, знал, что такие люди, как ты, нет мира сего. — Но чтоб настолько! Заложив руки за спину и перекатываясь с пятки на носок, стоял передо мной. «Одно слово! Великовозрастный Аболтус!» Но и чего он злится? Можно подумать про бастардов для него новость. Сижу и смотрю на Мальцева, ожидая, что он еще скажет. Мальцев отошел от меня, постоял, подумал, взял какую-то деревянную шкатулку и подал мне. «Ух ты! Красота-то какая!» Искренне удивился я, рассматривая две серебряные ручки для письма, отделанная кусочками янтаря. — Вот только за эту красоту Николай Павлович и не сослал тебя сразу в Сибирь за захват торгового турецкого судна. — Возьми, это тебе, — усмехнулся Мальцев. — И что, хорошо продаются? Сразу же интересуюсь прибылью, что сейчас очень важно. — Император в восторге от них. Пару дней, как я ему дал. Еще заказал. Усмехнулся Мальцев. Явно что-то себе выторговал. Есть и другие заказы. Приходится расширять производство в столице, а это опять деньги, и немаленькие. Еще я заказал бельгийские ткацкие машины и пригласил из Англии мастера Хоу. Ты же просил. И, наклонив голову на бок, внимательно посмотрел на меня. Я вообще-то швейные машинки просил, а не самого изобретателя. И заказывал что машинки, что станки для себя. Мальцев же опять все под себя подгреб. Ох, чувствую, будет мне за это дополнительная нагрузка. У него там дело не пошло, и он хотел уехать домой в Америку. Но согласился по контракту поработать и на меня. Европейские же власти всячески мне мешают. Пришлось это делать через разных людей. Сделав паузу, «А это вышло недешево. Из-за этого мне пришлось продать привилегию на стекло для керосиновых ламп Алсуфьеву», продолжил Иван Акимович. «Что, так плохо с деньгами?» Удивляюсь я. Вот уж не ожидал, что у Мальцева с ними проблемы. «Плохо не то слово. У меня работает сто тысяч человек, и всех надо накормить и одеть». А торговля встала. Да еще император задерживает выплату за поставки рельсов. А из-за твоих шалостей я не могу получить деньги. «Ладно, иди, отдыхай», — вздыхает он и берет папку с привезенными мной документами. «Завтра будем с Дубельтом говорить. И не вздумай про ангела взболтнуть». «А я еще и не про все расспросил». А так хотелось. Видать, не все ладно в нашем датском королевстве, и Мальцеву приходится сейчас изворачиваться, чтобы заработать денег. Кризис? И тут гадский кризис. На следующий день после обеда, на котором был Дубельт, мы перешли в мальцевский кабинет с камином. Уселись в кресло около столика с напитками и привезенной мной папкой с документами. Сам знаменитый Леонтий Васильевич, чуть растолстевший пятидесятилетний мужик с рыжими усами и волнистыми посидевшими волосами, постоянно шутил за обедом, но при этом не сводил с меня взгляда, явно оценивая и взвешивая каждую мою реакцию и слова. Брррр. «Тигр на охоте». «Так, значит, Дмитрий, вы говорите, непростой англичанин?» Добавил он, когда я дошел до места в рассказе о пленении доктора. «Этот доктор прибыл, чтобы разведать все Крымское побережье на случай конфликта. И в этом ему помог губернатор, князь Захар Семенович Херхеулидзе, выписав ему мандат на посещение». «Передаю мандат». «Город Керчь абсолютно не готов к войне». Причем настолько, что защитники сразу позорно сбежали во время Крымской войны. Только лишь увидели корабли неприятеля и сразу сбежали. Барон Карл Карлович фон Врангель сделал распоряжение об уничтожении береговых батарей. Начальнику эскадры, контр-адмиралу Вульфу, было предписано принять заблаговременно меры к спасению судов. В крайнем случае истребить их. Начальнику Керченского адмиралтейства поручено вывести наиболее ценное казённое имущество, а всё остальное затопить, либо сжечь. керчь Еникальскому градоначальнику приказано уничтожить всё. Гарнизон же наш состоял из четырёх батальонов пехоты, двух казачьих полков с конной батареей и артиллерийской прислуги при орудиях батарей. За Врангелем потянулось все начальство укреплений, так что неприятелю представилась возможность овладеть нашими батареями со стороны моря без всякого боя. Но он еще не знал об отступлении гарнизона и поэтому не мог на это решиться. Врангель же отошел от Керчи на 15 верст, о чем татары дали знать неприятелю, который вследствие этого два раза подвергнул город бомбардированию со своих судов, проникнув в Керченскую бухту. Что касается керченских горожан, то они, натерпевшись страху в первый день открытия неприятельского огня и, видя суету и растерянность Врангеля, пришли к сознанию своей беззащитности, возможности потерять недвижимое имущество. Поэтому, не заботясь о домах, кто таковыми владел начали спешно собирать свой скраб, часть которого замуровали в подвалах, а что можно, захватывали с собою, чтобы по возможности поспешно сбежать. Бегство было затруднено отсутствием фургонов и подвод. Примечание автора. Он также должен был подготовить выступление крымских татар против империи. Привез и тайные письма, которые должен был передать через Мордвинова. — И вот что было у младшего Мордвинова, — передаю перстень. — Знакомый, — повертев перстень и, переглянувшись с Мальцевым, ответил Дубельт. — Ну а меня-то вы просветите, Леонтий Васильевич! А то Мальцев мне про него так ничего и не сказал. — Это перстень главы масонской ложи Астерия, — улыбается Дубельт. — Опа! А я-то все думал! Что же мне знакомая буква G все покоя не дает? А тут масоны, мать их так. Одно письмо подаю. Для петрашевцев, а конкретно Спешневу. Спешнев утверждал, что будущая революция будет народным крестьянским восстанием и вызовет его крепостное право. Он даже разрабатывал план, как провести бунт внутри России через восстание крестьян. Единомышленников у него было немного – Дебу, Григорьев, Пальм, Филиппов, Толь, Ястержемский, которые выступали за насильственные меры против существующего режима. Все бы ничего, вот только спонсировали и направляли их англичане. Примечание автора. А вот второе письмо по непроверенным данным предназначается другу и советнику, который находится в окружении наследника империи. Нужно присмотреться к окружению Александра более внимательно, который из них является английским агентом. Балабин. Он был еще и член Ордена Иезуитов. Примечание автора. Смотрю, как вытянулись лица Дубельта и Мальцева. С Иваном Акимовичем этот вопрос мы не обсуждали. Хотел я и еще кое-что добавить, Но передумал, а тут точно перебор будет. Еще немного потерзав меня уточняющими вопросами, Дубельт стал прощаться, забрав письма, мандат и сам перстень. — Если все сказанное вами подтвердится, то вы достойны награды, а не наказания, — уже на пороге сказал Дубельт. — Я думаю, мы скоро снова увидимся.